Глава 13 Суетливый день. Бледное лицо Зины было почти одного цвета с наволочкой больничной подушки. Маринская больница была переполнена из-за летней эпидемии холеры, но Константин Павлович истребовал у заведующего отдельную палату, громко и настойчиво упирая на необходимость уберечь девушку от повторного покушения. Теперь украшенных белых дверей, сменяясь каждые два часа, дежурили городовые, а внутри нес бессонную вахту сам маршал. Поговорить с Зиной сразу не удалось. Не состоявшийся убийца все-таки нанес несколько ударов, один из них пришелся в живот, пришлось делать операцию. И вот уже почти четыре часа Константин Павлович, накинув поверх пиджака белый халат, Сидел на неудобном стуле, смотрел на умиротворенное лицо спящей Зины и даже не выходил курить. Несколько раз в палату заглядывал Филиппов, но маршал в ответ на вопросительный взгляд начальника упрямо качал головой. «Все потом, все после». Ежечасно забегала пожилая нянечка, чем-то протирала Зине лицо, измеряла температуру, поправляла одеяло. Два раза заходил доктор. Щупал успящий пульс, сверяясь с карманной луковицей. Слушал блестящим стетоскопом сердце. Недоверчиво косился на сидящего маршала, но ничего не говорил. Дверь в очередной раз скрипнула. На этот раз нянечка держала в руках ведро и швабру. — Вы вот что, господин хороший, прогуляйтесь-ка, мне положено уже уборку делать. Никто вашу барышню здесь не обидит, вон какой гусар с саблей на входе сидит. А через окно к нам высоковато лезть, можно шею свернуть и на соседней койке оказаться. А то и вовсе в ледник попасть. Так что ступайте, разомните ноги, ей еще долго спать. Маршал бросил неуверенный взгляд на Зину, осторожно поднялся. Ноги и впрямь от долгого сидения затекли, от пяток до бедер пробежала колючая волна. Он вышел в коридор, достал папиросу и закрутил головой в поисках пепельницы. Дороги сюда он не запомнил, голова была занята совсем другими думами. Обернулся к вскочившему городовому. Где здесь выход во двор? Дав указание дежурившему никого, кроме известного в лицо медперсонала в палату не впускать, маршал спустился во внутренний двор, сел на ближайшую скамейку и закурил. «Четыре часа без папиросы – это, пожалуй, подвиг. Так и бросить недолго», – подумал он, закашлявшись. Обвел взглядом небольшой тенистый дворик, заметил знакомую фигуру. Владимир Гаврилович о чем-то беседовал с доктором на крылечке входа в хирургическое отделение. Так, во всяком случае, было написано на прикрученной к стене табличке. Константин Павлович обернулся на двери, из которых он только что вышел, нахмурился на золоченные буквы. Гинекологическое отделение. А вот и вы, голубчик, держа в одной руке котелок, а другой, вытирая шею кажущимся серым в ненастоящих летних столичных сумерках платком, к нему подошел Филиппов. Как Зинаида Ильинична не проснулась, маршал отрицательно мотнул головой. Филиппов сочувственно крякнул что уже известно владимир гаврилович анциферова задержали известно в сущности немного но и не сказать чтоб совсем ничего очевидцев раз два и обчелся да и видели они весьма мало произошло все на площади у сытного рынка а он как всем известно закрыт так что сейчас там немноголюдно зачем она там оказалась два студента прогуливали занятия извозчик высаживал пассажира да и сам пассажир Вот и все, кто помогал восстанавливать картину произошедшего. Все обернулись на возглас. Негодяй громко крикнул «Смерть красавицам!» Нанес несколько беспорядочных ударов, развернулся и убежал. Все случилось очень быстро. Никто даже не пытался ему препятствовать. Все бросились помогать девушке. Описание противоречивое. Кто-то говорит, что высокий, но сутулый. Кто-то отмечает средний рост. Опять пальто, опять шляпа. Опять лица не видел никто. Голос низкий. Ну и самое важное, голубчик, нож. Он оставил нож. Точно такой же нож, как у художника. Я был в лавке Вожо, там подтвердили, что это и впрямь морской нож. И такими ножами в Петербурге торгуют только они. Это Анциферов, я уверен. Владимир Гаврилович покачал головой. Возможно. Дома его нет, в ресторане не появлялся со дня допроса. Ни персонал Ковиссисаны, ни его извозчик не видели его с того же момента. «Чёртов отрепьев! Если бы он...» «Ни при чём тут отрепьев!» – резко прервал помощника Филиппов. «Это я виноват». в версии с сутенёром, отправив мальчишку проверять алиби художника. «Непростительная ошибка». Отрепьев, кстати, тоже куда-то запропастился. Как бы ни случилось чего, не заигрался бы он в казаки-разбойники. Владимир Гаврилович раздраженно раздавил каблуком окурок, не решаясь поднять глаза на маршала. Но тот уже пустился в рассуждение. Смерть красавицам. Думаете, это его мотивация? Константин Павлович достал еще папиросу. «Избавляет мир от соблазна, а не от скверны». «Не мог же он заподозрить Зину в торговле собой». «Пожалуй, что так, но под описание его типажа госпожа Левина подходит». «Красивая, хрупкая, темноволосая». «Это Анциферов», – уверенно повторил маршал. «В квартире второго ножа не было. Тот, что я забрал, у нас в участке. Нужно опросить приказчиков в лавке. Он должен был там побывать после задержания». «Конечно, опросим». Владимир Гаврилович устало потер глаза. «В лавке сказали, что 9 из десяти проданных ножей покупали моряки. Я направил запросы в ближайшие порты. Не было ли у них нападений на темноволосых красавиц? Ночевать здесь будете?» «Да, я хочу быть рядом, когда она проснется». «Хорошо, у заведующего есть телефон. Так что немедленно мне сообщите, когда она придет в себя». «Можете звонить на квартиру, я предупрежу домашних». Помните, что она теперь очень важный свидетель, а потом уже ваша горничная. Константин Павлович пожал протянутую руку, развернулся к дверям, но Филиппов его окликнул. «Не казнитесь, Константин Павлович, вы не могли ее защитить, не больше, чем я или кто-то другой. Даже если это окажется художник, случилось то, что случилось. И слава Всевышнему, что все закончилось благополучнее, чем у ее знакомой». Константин Павлович молча кивнул, потянул на себя дверь. «И вот что!» – тихо произнес Филиппов уже в спину своему помощнику. «Мы обязательно этого негодяя изловим. Но я вас очень прошу, он должен предстать перед судом. Он, а не вы!» В церкви пахло лампадным маслом, ладаном и свечным воском. Константин Павлович в парадном мундире в тесном воротничке потел у аналоя. Он знал, что прибыл раньше назначенного часа. Гости еще не собрались под сводами церкви Симеона и Анны. Полное название – Церковь Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, один из старейших храмов Санкт-Петербурга, 1728-1734 годы. Архитектор М.Г. Зимцов. Находится на углу улиц Моховой и Симеоновской, ныне улица Белинского. Лишь тихим эхом отражались голоса, разминающихся на клиросе певчих, да в алтаре поскрипывали половицы под грузными шагами местного настоятеля. В остальном было торжественно покойно, как и подобало случаю. Константин Павлович, в который уже раз обвел взглядом стенную роспись, задержался на храмовой иконе. Косматый седой старец с несоответствующей грозному облику нежностью и скорбью взирал на царственного младенца, которого держал на руках. За спиной со скрипом отворились тяжелые дубовые двери. Под куполом громко захлопали крыльями церковные голуби. «Костя!» Он обернулся на голос и увидел Зину. Она, улыбаясь, невесомо ступала по мраморному полу. Позади, с легким тюлевым шелестом, ее преследовала длинная фата. Опущенные руки в белых длинных перчатках сжимали маленький белый букетик. Константин Павлович улыбнулся в ответ, сделал шаг навстречу и замер. Из-под сжатых в замок Зининых рук проступило алое пятно. Оно расплывалось по блестящему шелку свадебного платья. Зина с ужасом смотрела на свой живот. «Костя!» Она протянула ему испачканную кровью правую руку. На безымянном пальце лампадной искоркой взорвалось купленное у Вершбитского кольцо. «Почему она надела кольцо?» – подумал Константин Павлович. «Ведь еще нельзя!» «Костя!» Горячая рука сжала ладонь маршала. «Костя!» Константин Павлович дернулся, упал со стула, тут же вскочил, растерянно заозирался по сторонам. Больничная палата. Очередной кошмар. За окнами белое питерское солнце, устав от бессонной ночи и с трудом оттолкнувшись от горизонта, начала свой путь к Зениту. Зина проснулась и тоже испуганно смотрела то на него, то на больничный интерьер. «Костя, что со мной произошло? Где я?» Она попыталась сесть, вскрикнула от боли, схватилась за живот и побледнела еще больше. «Зина, не двигайся, я позову доктора. На тебя напали, но все хорошо, все хорошо». Повторяя эту мантру, маршал выскочил в коридор, увидел поднимающегося по лестнице доктора, рванулся ему навстречу, ухватил за рукав халата и потащил в палату». Зина полусидела на кровати, прижав руки к животу и рыдала, медленно покачиваясь из стороны в сторону. «Так, господин полицейский, идите-ка покурите, ступайте, ступайте, здесь вам не участок, тут я, командир». Доктор решительно развернул маршала лицом к двери. «Костя, уйди!» Константин Павлович было изготовился воспротивиться такому обращению, но от Зининого крика по спине... Пробежали мурашки, и он послушно притворил за собой дверь. Потоптался в коридоре, но рассудив, что и впрямь неплохо будет вдохнуть свежего воздуха, разбавив его приятным табачным дымом, он направился к внутренней лестнице. Но позади, в другом конце коридора, громко хлопнула дверь. Застучали торопливые шаги. Маршал обернулся и досадливо поморщился. Навстречу ему... Останавливаясь у каждой палаты и вглядываясь в номера на дверях, быстро шел Зинин ухажер. Как же его, черт, какая-то немецкая фамилия. «Господин Нейман», — вовремя вспомнил Константин Павлович, — «что вам здесь нужно?» Молодой человек, узнав маршала, перестал рассматривать двери и бросился к нему. «Это правда? Где она? Она жива?» Лихорадочно теребя лацканы пиджака маршала затараторил Николай Владимирович. Константин Павлович крепко взялся за обе руки юноши, намереваясь решительно пресечь такое вольное обращение. Но тот и сам как-то резко обмяк, опустился на один из стоящих вдоль стены стульев, закрыл лицо руками и затрясся. Подождав деликатно с минуту, Пока молодой человек вернет себе самообладание, Константин Павлович уже мягче спросил. «Откуда вы узнали о случившемся?» Нейман поднялся, молча вытащил из кармана сложенный в четверо листок петербургской газеты и ткнул в нижнюю часть страницы. Маршал развернул, пробежал глазами по строчкам. Около 7 часов вечера в Александровском парке против Сытного рынка на проходившую 23-летнюю Зинаиду Левину внезапно наскочил сзади какой-то хулиган. Без всякого повода он ранил девушку в левую руку и бок каким-то острым орудием. Зверь убежал, а на крики пострадавшей прибежали городовой и прохожие. Раненую отвезли в больницу. К счастью, положение больной не опасное. «Всем ее уже прооперировали», – маршал вернул газету. «В остальном все правильно. Она будет жить. Положение и правда не опасное». Константин Павлович помедлил, решая, стоит ли отвечать своему сопернику и не послать ли его вместо этого к черту. Но тот смотрел на маршала с такой надеждой, что сыщик устыдился собственного эгоизма. Доктор сказал, что жизнь Зинаиды Ильиничны вне опасности. Ступайте домой, сегодня вас к ней все равно не пустят. Николай Владимирович поднялся, нерешительно помялся на месте, но все-таки протянул руку, попрощался и медленно побрел к выходу. Он еще не успел дойти до лестницы, как тихо приоткрылась дверь Зининой палаты. Доктор вышел и осторожно прикрыл ее за собой. Покосился на сидящего с ножнами между колен городового, поманил жестом маршала. Они отошли к окну. Доктор стащил с носа пенсне, начал яростно протирать его огромным платком. Видно, собирался с мыслями перед не очень приятным разговором. Наконец, вернув стеклышки на переносицу, посмотрел снизу вверх на ждущего маршала. «Я так понимаю, что вас с моей пациенткой связывает не только профессиональный интерес». «Простите за вопрос, но кем вы ей приходитесь?» Поняв, что аттестовавшись с Зининым работодателем, Константин Павлович этот разговор закончит, так и не начав, он решительно произнес. «Я жених Зинаиды Ильиничны». Доктор грустно кивнул, немного пожевал губы. «Да, я так, собственно говоря, и предполагал. У меня для вас две новости, и начну с хорошей». Жизни и здоровью вашей невесты ничего не угрожает. Теперь я это говорю с абсолютной уверенностью. При одном условии. И тут очень многое будет зависеть от вас. Вы должны сделать так, чтобы она захотела жить дальше. У выдохнувшего было с облегчением маршала, опять перехватило дыхание. Что? Что значит, чтобы захотела жить? Почему она может не захотеть? Доктор снова схватился за пенсне, заляпал линзы, не протерев их, опять водрузил на нос. «Ваша невеста была беременна?» «Была. Ребенка спасти не удалось».